Отряд – атеринообразные, атериниформес. Семейство – атериновые, атеринидае. Рыба, известная уже древним, короткорылая или атлантическая атерина, атерина хепестус, достигает не более 15 сантиметров длины. Она удивительно прозрачна, сверху светло-желтовато-бурая с черными крапинками Снизу красновато-белая со слабым серебряным отблеском, сверкающая серебристая полоска, покрывающая весь пятый ряд чешуек и половину четвертого и шестого рядов, окаймлена сверху голубым цветом. Образ жизни и нравы всех видов атерин до того между собою схожи в главных чертах, что жизнеописание одной атерины годится для всех известных нам видов семейства — И наоборот, описание нравов всех видов вообще также относится к каждому виду отдельно. Во всех тщательно исследованных морях, в Атлантическом океане, Средиземном, Черном и Каспийском морях рыбы эти водятся в неисчислимом количестве. У всех берегов, во всех бухтах, заливах и приморских болотах они появляются несметными стаями. Никогда не плывут они в одиночку, А постоянно тесной толпой, буквально наполняющей широкие пространства, целые миллиарды этих рыбок становятся добычей людей, чаек и других морских птиц, уток, нырков и хищных рыб. Они появляются в таком большом количестве, что древние думали, будто они родятся без оплодотворения. Примечание. Нерест у атерин продолжается в течение всего лета. Самки выметывают икру мелкими порциями. Общее количество выметываемой одной самкой икры невелико и не превышает нескольких сотен штук. Конец примечания. Ими кормят свиней или попросту черпают ковшом из воды только что вылезших из яйца детенышей И приготовляют из них особенное, любимое жителями прибрежья в Средиземного моря кушанье. Взрослые служат самой удобной приманкой для других рыб. А сваренные, посолённые, положенные в коробки, они употребляются в пищу береговыми жителями, так как считаются отличнейшим кушаньем. У них должно быть очень хорошее, сухое, здоровое и приятное на вкус мясо. «Говорит нам старый Геснер, только в нем находится огромное количество маленьких костей, вследствие чего рыбку эту обыкновенно пекут. Многие хвалят этих рыбок как полезную пищу для больных, потому что ее мясо легко переваривается и не вызывает газов».